Она будет плакать, потом дуться неделю, требовать внимания. Даша сама удивилась своим мыслям. Никогда ей не приходила в голову так думать про мужа. Но сегодня она впервые за два года их брака посмотрела на него как бы с другой стороны. От безрадостных мыслей ее отвлек звонок в дверь. Приехала милиция. На пороге возникли трое. Двое молодых парней, удивительно похожих друг на друга, и третий, невысокий рыжий мужичок с маленькими цепкими глазками. Этими самыми глазками он быстренько обижал прихожую хозяев и представился участковым инспектором Кочетковым Иваном Васильевичем. Двое сотрудников милиции тоже показали удостоверение, но Даша не разобрала, кто они такие. Один из молодых людей сразу же устремился на кухню и устроился там за кухонным столом с бумагами. Второй дружелюбно посмотрел на Дашу и предложил. «Начнем?» «Что начнем?» – удивилась она. «Процедуру опроса потерпевших», – охотно объяснил парень. Появившимся у нее в последние несколько минут чутьем Даша уловила, как муж выматерился про себя. Даша рассказала, как приехала утром с вокзала, как заметила, что дверь не заперта, как вошли они с соседкой в квартиру. «Нас кто вызывал?» «Она, Белла Леонидовна». Парень подозвал участкового инспектора Кочеткова, который до этого бесцельно слонялся по квартире. Прошептал ему что-то и услал к Белле Леонидовне, после чего принялся за Игоря. «Когда вы ушли сегодня из дому?» «Как обычно в восемь утра», – процедил Игорь. Потом посмотрел на Дашу и произнес ласково. «Лапочка, сделай-ка нам всем кофе». Дашу покоробило от его неискреннего тона. К тому же он никогда не называл ее «лапочкой». Но милиционеры, похоже, ничего не заметили и на кофе согласились. Даша молча нашла в шкафчике пакет кофе в зернах, включила кофемолку. Сварить решила в кофеварке. Сразу большая порция, на всех хватит. На вкусный запах явились второй милиционер с Игорем. Поставила чашки, подала сахар и крекере. «Значит, вы утверждаете, что никому не давали ключей от вашей квартиры?» – спросил опер хрустяк-рекером. «Никому и никогда», – твердо ответил Игорь. «Ну а если потеряете ключи? Знаете, некоторые оставляют верные соседки, а у нее вдруг объявляется из заключения внучатый племянник». Игорь и Даша пожали плечами. Или теща познакомится в участковой поликлинике с очень приятной женщиной. Пригласит ее в гости, а у нее на гвоздике в прихожей висят ваши ключи. Нам не нужно никому оставлять ключи. Жена все время дома. «Не работаете?» – протянул оперативник. «С ребенком сижу», – ответила Даша. «Он сейчас у мамы в Краснодаре». «Что ж, случай ваш типичный», – вздохнул другой оперативник. «Тот, что все время писал. Очень даже распространенный случай». Грабит квартиры по-страшному. То ли вы дверь плохо закрыли, — повернулся он к Игорю, — то ли они отмычку хорошую подобрали. «А вы ключи не теряли?» — с надеждой обратился он к Даше. Она даже рассердилась. «Неужели у нее такой глупый вид?» «Если бы теряла, я бы запомнила», — с сарказмом ответила она. После кофе один опер уточнил с Дашей список пропавших вещей. «Шуба, видик, телевизор, колечки. И деньги». «Восемьсот долларов!» – поддохнула она. «Ну, с деньгами можете сразу проститься!» – вздохнул опер. «А вот насчет вещей звоните, узнавайте!» На прощанье тот, что писал, еще немного поковырялся в дверном замке, покачал головой, и двое из милиции отбыли, сказав, что зайдут еще к соседке, Белле Леонидовне. Закрывая за ними дверь, Даша еще раз поразилась, как они похожи. Муж быстро отвернулся, чтобы не встречаться с ней глазами, и начал суетливо собираться на работу. «Ты уж тут сама, малыш, разберись. Время у тебя есть», – пробормотал он. Даша решила не расслабляться и сразу же занялась уборкой. Потом будет время подумать, как дальше строить отношения с мужем. Она переоделась в старые джинсы и приступила к разоренной гостиной. Решила начать с самого трудного. Кое-какую одежду повесила в шкаф. Кое-что запихнула в стиральную машину, вытерла пыль, замела на черносор и, прежде чем пылесосить, вышла на лестницу с мешком мусора. Мусоропровод находился между этажами. Большой пакет застрял в его узкой горловине. И пока Даша пыталась его протолкнуть, открылась дверь на нижнем четвертом этаже, и к лифту вышли участковый и двое из ларца, одинаковых с лица. Даша почему-то ужасно не захотелось с ними встречаться. Она юркнула в закуток между окном и стенкой мусоропровода и затаилась».